Глава 34. Сам не знаю, господа, зачем я вам все это высказываю. Это не такие мысли, которые понятны всякому, и которые можно пояснить. Их надо перечувствовать. И я их перечувствовал. Таково было мое душевное состояние в ту минуту, когда конвой Биасу передавал меня неграм Красной Горы. Мне казалось, что одни призраки передают меня другим, и я, не оказывая никакого сопротивления, дал привязать себя к стволу дерева. Они принесли мне несколько потат, сваренных в воде, и я машинально съел их. Тем временем ночь наступала. Мои стражи разошлись по своим землянкам, и подле меня остались всего шесть человек, сидевших и лежавших у большого костра, разведенного ими для защиты от ночного холода. Через несколько минут все они крепко уснули. Моё физическое изнеможение способствовало тому, что я впал в мучительный бред. Я припоминал ясные, однообразные дни, проведенные мною всего несколько недель тому назад подле Марии, когда я даже не предполагал в будущем иной возможности, кроме возможности вечного счастья. Я сравнивал эти дни с только что истекшим днём в продолжении которого передо мною прошло столько странных картин как бы для того, чтобы я усомнился в возможности существования всего этого с днем, когда я был трижды приговорён к смерти. Я вдумывался в мое будущее, состоявшее теперь всего из одного дня и не обещавшее мне ничего, кроме муки и смерти, к счастью, впрочем, недалекой. Мне чудилось, что я борюсь с чудовищным кошмаром. Я спрашивал себя, возможно ли, что меня окружает лагерь кровожадного Биасу, что Мария навсегда потеряна для меня, и что этот пленник, которого стерегут шестеро варваров, который связан и обречен на верную смерть, пленник, на которого падает свет костров, — это я сам. И, несмотря на все мои усилия избавиться от преследования и еще более мучительной мысли, думы мои возвращались к Марии. Я тревожился о ее судьбе. Скорбные думы сменяли одна другую. Снова мне припомнился Пьеро. И в душе моей поднялось бешенство, граничившее с помешательством. Казалось, жилы на моем лбу были готовы лопнуть. Я ненавидел, проклинал, презирал себя за то, что я связал с моей любовью к Марии дружбу с Пьеро. И я жалел, что не убил его. Он умер. Скоро умру и я. Единственное, о чем я жалел теперь, это о том, что я не отомстил. Все это волновало меня в полузабытии, в которое я погрузился от полного изнеможения. Не знаю, сколько времени продолжался этот полусон, но я был внезапно вырван из своего оцепенения звуком мужественного голоса. Ясно, хотя и где-то далеко напевавшего «Я контрабандист». Вздрогнув, я открыл глаза. Было темно, негры спали, огонь потухал. Теперь я больше ничего не слышал. Подумав, что голос этот послышался мне просто во сне, я снова сомкнул свои отяжелевшие веки. Но голос раздался вновь, печально напивая куплет какого-то испанского романса. «Как попался я в плен в оконьянских полях, в Катадилью я взят, и несчастен я там». Нет, это был уже не сон. Это был голос Пьеро. А еще через минуту он раздался опять во мраке и тумане, вторично пропел почти над самым моим ухом знакомый мотив «Я контрабандист». У ног моих радостно терся большой док, и это был Раск. Я поднял глаза. Передо мною стоял негр, и свет от костра бросал рядом с собакой его колоссальную тень. Это был Пьеро. Меня охватило желание мести. От удивления я не мог ни пошевелиться, ни заговорить. Я не спал. Как? Мертвые воскресают!» То был уже не сон, а видение. Я отвернулся с годливым чувством. Увидя это, он поник головой. «Брат», — прошептал он тихим голосом, «ты обещал мне никогда не сомневаться во мне, когда я запою эту песню. Брат, скажи, ты забыл свое обещание?» Гнев вернул мне дар слова. Изверг! Вскричал я. «Наконец-то ты опять передо мной! Палач, убийца дяди, похититель Марии! Как ты смеешь называть меня своим братом? Не подходи ко мне!» И я забыл, что связан так, что не могу сделать почти ни одного движения. «Ты несчастен», — сказал он. «И мне тебя жаль. Ты же меня не жалеешь, хотя я несчастнее тебя». Я пожал плечами. Он понял этот немой упрек и взглянул на меня задумчиво. «Да, ты лишился многого, но, поверь мне, я лишился большего, чем ты». Между тем голоса наши разбудили стороживших меня негров. При виде постороннего они поспешно вскочили, схватившись за оружие, но едва взгляда их остановились на пьеро, как у них вырвался крик изумления и радости и они пали ниц, стукаясь лбами о землю. Но ни знаки почтения этих негров по адресу Пьеро, ни Ласки Раска, перебегавшего от своего хозяина ко мне, причем он смотрел на меня с тревогой, точно удивлённый оказываемым ему мной холодным приёмом, ничто в эту минуту не производило на меня впечатление. Меня обуревало бессильное бешенство. «О!» Скричал я, наконец, плача от ярости под связывавшими меня веревками. «О, как я несчастен! Я жалел уже о том, что этот негодяй наказал себя сам. Я считал его умершим и был в отчаянии, что не могу отомстить ему, а теперь он приходит сам издеваться надо мною. Вот он, живой, у меня на глазах, и я не могу иметь счастья заколоть его. О, кто избавит меня от этих гнусных минут!» Пьеро обернулся к неграм, все еще распростёртыми перед ним. «Товарищи», — сказал он, — «развяжите пленника».